«Тут нас ждет удивительный зверь-фокусник. Встречайте, тигр Афанасий!» Когда Вика попыталась закосить под конферансье цирка, выглядело это максимально забавно. Если бы не кипящий внутри меня гнев с раздражением, то, наверное, даже похвалил бы ее. тигр Афанасий!» Управляющая вновь распростерла руки в разные стороны но ничего не произошло. «И...» — еще один страшный взгляд в сторону Вики. «Секунду!» — виновато прошептала она и аккуратно зашла в небольшой цирковой вагончик. Мы с Толиком прошли за ней. Внутри нас встретила адская вонь и храп, причем довольно громкий. В центре вагона на деревянном полу дрых жирный тигр, накрытый цветастой тряпкой. Рядом с его мохнатой головой валялся некогда белый, но сейчас уже весь в коричневых пятнах тюрбан с длинным павлиньем пером. «Афанасий!» — Вика присела на корточке и аккуратно потрогала тигра за толстый бок. «А?» — Божок приоткрыл один глаз. «Нормально все у тебя?» выдохнул Афанасий и трижды недовольно ударил мощным хвостом. «Плохо себя чувствую. Спать охота. Ну, Афанасий, там зрители. Ну, давай, пойдем». Вика, словно мамочка, которая бутила своего любимого сыночка в школу. «Просыпайся. Зрители ждут». «Не-не-не, я сегодня никак». Тигр облизнулся и перевернулся на другой бок. «Там же есть Жак. Пусть к нему идут». Он им на саксофоне и трубе сыграет. Мррр. Ну, Афонечка, ну, миленький, хочешь, я тебе пузика почешу? Ну, правда, очень надо. Наша бедная управляющая продолжала уговаривать бессовестного тунеядца. «Не», — ответил тигр, — вдохновение кончилось. «И ты еще смеешь называть себя фокусником не тигр, а кусок полосатого сала». Холодно произнес я. «Ух ты!» Тигр недовольно приподнялся и посмотрел на меня. «Это кто у нас тут такой смелый, мм «Демидов Владимир Аркадьевич». Я подошел ближе. «Но тебе уже нет смысла запоминать мое имя, Жордяй. Ты будешь первым в списке на увольнение». «Вика!» Тигр едва не разрыдался и обиженно уткнулся мордой в живот управляющий. «Тише, тише!» — она тут же принялась его наглаживать. «Говорю же, вставай. Покажи нашему новому хозяину, что умеешь». «Он меня обижает!» — заныл полосатый бегемот. Либо поднял свою толстую задницу и начал показывать фокусы, либо проваливай прямо сейчас. Я хотел пнуть толстяка, но смог себя сдержать. Дворяне не распускают рук, даже когда очень сильно раздражены. Видимо, практически идеальная дисциплина бастиона избаловала меня. Когда мелочь пузатая косячила, стоило лишь немного повысить голос, чтобы они, наматывая сопли на кулак, бежали исправляться. Я уже успел позабыть, каково было на планете заводе, да и весь остальной опыт работы с дебилами тоже. И этот уволень послужил триггером к запертым воспоминаниям. — Ваше благородие, он же артист, можно с ним полегче? — тут же произнесла Виктория. — Да я его сейчас на пол, как масло на хлеб намажу. — Полосатый? Говори, кто твой хозяин? Хочу высказать пару ласковых этому бездарному заклинателю. — Нет у меня хозяина, — вздохнул тигр. — как и у всех остальных духов, работающих в этом парке. «Неужели? Работаете за деньги?» — удивился я. «Нет. Мне просто нравится тут быть. Вот и все», — нахохлился Афанасий. «Так если не хочешь вылететь, какого рожна тыкаешься мордой в управляющего? Чего корчишь из себя, не пойми кого? Ты же фокусник!» Я схватил тигра за хвост и подтащил к себе. Показывай свои фокусы. Живо. Ты не ребенок. Тебе не зайдет. Я сейчас тебе ботинком в голову заеду, прорычал я, сжав кулаки. Чертова ленивая жирная гусеница. Ты не сотрудник, а самый настоящий паразит. Понял, понял. Афанасий тут же надел на голову тюрбан и встал на задние лапы. Ахалай-махалай. Гляди, как могу. Между когтистых пальцев тигра начали сновать карты. В общем-то, типичное упражнение на ловкость. Ничего необычного. «Вытяни карту и запомни ее. Мне не показывай!» Афанасий протянул Толику колоду с одной выдвинутой картой. Очкарик вытянул, внимательно посмотрел и даже показал мне. «Тустрев!» «Ладно». Тигр забрал карту обратно перетасовал колоду и спустя мгновение вытащил, кто бы сомневался, туза трев. «Ого!» — Толик явно был в восторге. Видимо, очки не позволили ему внимательнее разглядеть рубашку на выдвинутом тузе. Впрочем, ничего удивительного. Дальше тигр вытащил из волшебной палочки цветы, запустил голуби из своего тюрбана, и даже нашел у Толика за ухом пятирублевую монету с явными отметинами от тигриных когтей. В общем-то, я смотрел на все это с нескрываемым разочарованием, но моему брату нравилось. Детишек тигр зацепить мог, но вот это его халатность и безответственность. «Достаточно», — я поднял ладонь. «Мы поняли, что ты неплохой персонаж, но учти». «Фокусник должен фокусничать, а не дрыхнуть на полу. Понял меня?» «Да, босс!» — виновато протянул Афанасий. «Ты меня не слышал?» — я слегка нахмурил брови. «На улицу! Живо!» «Да, босс!» — тигр взял все свои пожитки и торопливо покинул вагон. «Он забавный!» — заявил Толик и с надеждой посмотрел на меня. «Ничуть», — сухо ответил я и повернулся к Вике. «Ты со всеми так сюсюкаешься?» «Афанасий особенный, его бросил хозяин. Ленивый жирный тигр не может быть особенным, даже если его бросил хозяин. Это в первую очередь фокусник, который зарабатывает для твоего предприятия деньги. Он старается», — попыталась вступиться Вика. «Ты сама-то в это веришь?» Я лишь отрицательно покачал головой. Управляющий, конечно, должен найти подход к каждому своему сотруднику, но то, что я сейчас увидел, это кошмар. Некомпетентность и нарушение субординации. Запомни главное, не ты нуждаешься в них, а они нуждаются в тебе. Незаменимых спецов нет, дорогая, поверь мне на слово. Уж я это прочувствовал на собственной шкуре. «Хорошо, ваше благородие. Пойдем уже дальше. Я рассчитываю увидеть хотя бы один положительный момент этого ужасного цирка». «Вы все увидите», — виновато протянула управляющая, и мы наконец-то покинули вагончик фокусника. Тигр, получив на орехи, теперь активно размахивал своими картами в разные стороны. Правда, из зрителей у него был лишь порванный мусорный мешок, из которого на асфальт высыпались желтые листья, и чумазый голубь, с ужасом наблюдавший за всем происходящим. А мы тем временем продолжили прогуливаться по месту, которое обречено на тотальное уничтожение. Я уже слабо верил в благоприятный исход от этого парка. Меня воротило буквально от всего от разбитого асфальта, от огромных куч конских яблок на прогулочных тропах, от ржавых указателей, от листвы, которую легкий ветерок гонял по земле, от ржавых заборчиков, которые больше напоминали могильные оградки. Да абсолютно все здесь вызывало отвращение. И, казалось бы, что может быть хуже? «Унылая пора!» и кнул хриплый голос откуда-то сверху. «А чей очарование? Приятно мне твоя прощальная краса!» «Ай!» Спустя мгновение Толику под ноги рухнуло нечто странное. Приглядевшись, я понял, что это пухлый мужичок лет пятидесяти на вид. Очень похож на типичного бродягу. Потрепанный плащ, шляпа-котелок с прожженной дырой по центру перчатки с обрезанными пальцами. Только вот измалеванное лицо, кошачьи уши и выцветший хвост совсем не соответствовали общему образу. — Это божок? — удивился Толик. — Это кот Баюн, — тяжко вздохнув, ответила Вика. — Он читает детишкам стихи и дышит перегаром. Я обреченно закатил глаза. Просто нечто. У вас сотрудники еще и пьют на работе. Виктория, как ты это прокомментируешь?» «Это было в первый и в последний раз. Управляющая виновата посмотрела на меня, а затем перевела взгляд на Баюна. Да, Иван Фаритович? В последний раз же, да?» «Вы не слыхали, как поют дразды? заголосил алкаш, перевернувшись на спину. «Ох, Семеновна!» Ты бы мне постелила. Иван Фаритович, возмутилась Вика. С вещами на выход, строго произнес я. Ты же это хотела сказать. Я? А? Девчонка явно растерялась больше прежнего. Но как же мы без кота-то будем? Его детишки любят. Он веселый, когда трезвый. Иван Фаритович, я вынужден предупредить вас, что если вы сами отсюда не выползите, «Мои люди помогут вам, а они церемониться не любят». «Шо?» Кот Баюн открыл глаза и слегка испуганно посмотрел на меня. «Как же это...» «Ой, я заслуженный артист Российской империи. Да я играл еще в 87-м с самим Замычковским и Вормсом под ок... «Ой, под аккомпанемент оркестра имени. Меня это не интересует. Алкаши тут не нужны». «Вы мне противны», — ответил я. «Да кто сказал, что я алкаш?» Иван Фаритович посмотрел на меня самыми честными глазами во Вселенной. «У меня душа болит. Понимаете, ваше благородие? Это у вас жизнь веселая, счастливая. А у таких отбросов, как я... Хотя чего муха будет объяснять пчеле о том, что...» «Иван Фаритович!» — воскликнула Вика. «Вы что, хотите нагрубить дворянину? Да вас повесят!» «И пускай!» — выдохнул кот Баюн. «Мне уже терять... Ой, нечего!» С этими словами бедолага закрыл глаза и уснул. «Опять надрался!» — возмутился девчачий голосок. Из ближайшего дерева к нам спустилась белка. «Вы не серчайте, судари! Мы с девчонками его сейчас же уберем с дороги!» «Было бы замечательно», — ответил я, наблюдая за тем, как стая белок подхватывает тело алкаша и уносит в кусты. «Вы позволите мне самой с ним разобраться? Ну, когда он проснется», — взмолилась Виктория. «Ты же тут управляющая, тебе и разбираться», — усмехнулся я. «Но честно, ситуация все больше перевешивает в сторону того, что это место пропитано ересью, его надо сжечь». «Прошу, давайте все обойдем, и вы... вы вынесете свой вердикт уже в конце, ладно?» Я и говорю, пока лишь перевешивает, но свое окончательное решение я еще не озвучил. Однако был практически готов вызвать сюда армию заклинателей огня. Не знаю, что такого тут может произойти, чтобы меня в один момент очаровало, и я передумал сносить парк. Управляющая, бесхребетная маленькая девчонка. Сотрудники, лодыри и алкаши. Ну, только белки мне понравились. Сразу утащили тело с глаз долой. Да, белки классные, но вот все остальное... «Привет, братишки! Заходите на блинчики к лисичке-сестричке!» Из полуразрушенной избы на нас выглянула жуткая ростовая кукла в виде лисы. Страшная морда каким-то невероятным образом подмигнула нам, а затем пару раз шмыгнула черным носом. «Ого!» — восхищению Толика не было предела. «Это что, аниматроника? Обалдеть!» «Вот еще!» — возмутилась жуткая лиса. «А ты подойди да проверь. Я настоящая!» «Круть!» — очкарик чуть не запрыгал от счастья. Володя, мы же посмотрим, как работает местная аниматроника. Посмотрим же, да? Прежде чем я тут все сожгу, ты сможешь посмотреть любого из этих златан всемогущий. Это еще что за дичь? Хей-хей-хей, красотка! Как дела, делишки? В нашу сторону со всех ног бежало нечто. Честно говоря, я даже не мог сразу определить, что же это такое. Серый выцветший костюм, огромные уши, боксерские перчатки и жуткая морда с усатым носом. «Мамочка, он опять за свое!» – испуганно пискнула Вика и спряталась за меня. «Ну, куда же ты?» – непонятное существо практически подбежало ко мне вплотную, но я сделал шаг в сторону и легонько ударил его в острый усатый нос. «Ай, больно же!» «Смотри, куда прешь, гребаный кошмар!» — холодно ответил я и, схватив существо за воротник, подтянул к себе. «Что ты, мать твою, такое?» «Я не гребаный кошмар!» — возмутилось оно. «Я веселый озорник, мышкобой, символ этого парка. Прибыл, чтобы веселить мальчишек и девчонок, особенно девчонок, особенно совершеннолетних. Хе-хе-хе!» «Мратство!» Ничего тупее я еще не слышал. Так, что это за дичь? спросил я у Вики. Он был символом Олимпиады в Москве в 92-м году. Спортивный мышонок, тихо пояснила управляющая. Раньше у него на поясе были олимпийские кольца, но он потом их где-то посеял. Прекрасно! Я схватился за уродливый плюшевый нос и попытался снять маску. Яви свой лик народу, чудовище, и, возможно, огонь священной инквизиции не коснется тебя. Ай, ай! Больно! заверещал мышкобой и попытался вырваться из моих рук. В смысле, в коромысле! Люшевая голова чудовища запузрилась, и спустя мгновение на меня уже смотрел возмущенный молодой юноша. Что, энергохамилов никогда не видел? Энергохамилы – крайне редкая разновидность духов третьего ранга, которые могут принимать облик человека, зверя и различных чудовищ, чтобы морально задавить противника. Как правило, обитали неподалеку от мест силы и энергетических аномалий. Зачастую люди использовали их как страшилищ для рекламы рекреационных ресурсов. Я видел несколько статей про лохнесское чудовище, снежного человека, карадакского монстра, чупакабру и пришельца Алешу. Туристы такое любят. Общая информация по энергохамилам есть в учебнике «Духоведение» для первого курса. Пуся очень настаивала на том, чтобы я прочитал его от корки до корки». «Так вся ваша шайка — это энергохамилы?» — поинтересовался я. «Да, нас тут много». Мышкабой наконец-то вырвался и отступил на пару шагов назад. «И вообще, это моя женщина. Отдай ее мне!» «С чего ты взял?» — усмехнулся я. «Она принадлежит мне. Отдай!» «Ты с чего такой дерзкий, а?» — удивился я. «Слушай, я тут новый хозяин». И чем больше ваша актерская элита мне грубит, тем быстрее я сожгу тут все к чертовой матери. Я не ругался, клянусь, месяц не ругался, но вы меня вынудили. «Сжечь?» — мышкобой с ужасом глянул на меня, а затем упал на колени. «Забирай Вику себе, она все равно бесполезная. Только парк не тронь, молю!» «Кончилась любовь, завяли помидоры», — с легкой грустинкой произнес Толик. «Но я говорю правду», — Энергохамил подскочил и указал на девчонку. «Если меня заставят выбирать между этой мелочью и парком, то, конечно же, я выберу парк». «Какая хорошая управляющая. Виктория, ты в курсе, что это Туро-существо <кхем> считает тебя бесполезной?» И ты дашь ему вот так о себе отзываться, удивился я. Мышкабой будет наказан, неуверенно ответила Вика. Да, да, да, накажи меня, противно захихикал крыс, за что тут же получил от меня пинок по животу и снова рухнул на колени. Ай-яй-яй, больно же, Виктория, я подошел вплотную к ней и заглянул в глаза. «Надежда на то, что я сохраню ваш парк, утекает с каждой секундой. Ты это понимаешь?» «Понимаю. Но мы еще не все посмотрели. Прошу!» — запаниковала управляющая. «Надеюсь, что ты меня не подведешь. С каждой секундой мне хочется разнести это место еще более извращенным способом», — произнес я и взглянул на мышка боя. «А ты, крысенок, соблюдай субординацию». Ведешь себя, как самый настоящий моральный урод. Понял меня? Да, ваше благородие, — пискнул дух, испуганно сжавшись. После того, как мы прошли через несколько жутковатых аттракционов типа электрических машинок, вертящихся чашек и раскручивающихся качелей на цепочках, я вновь обратился к Вике. «Слушай, тебе не кажется, что сотрудники парка не должны огрызаться на людей?» Не должны, это факт. Но мышка бой на самом деле очень хороший, настолько хороший, что пристает к тебя, и вообще, что за бред! С каких-то пор духи интересуются людскими девушками. Это он так шутит, шутит, унижает тебя, и ты позволяешь ему так над собой шутить. Слушай, я не знаю, как тут было раньше, но сейчас помогите! Раздался истошный вопль со стороны жуткого колеса обозрения. Только не это. С деревьев тут же повыскакивали белки. мрадство. И что на этот раз я развернулся и быстрым шагом направился в сторону криков. Толик и Вика поспешили за мной. «Меня сейчас сдует!» — продолжал верещать бедолага на весь парк. Посадочной площадке уже успела сбежаться толпа зевак, и теперь все наблюдали трагедию в воздухе. Ну, конечно, колесо по каким-то непонятным причинам остановилось. Может быть, все дело в ржавом двигателе, который должен был раскручивать данную конструкцию. Златан всемогущий. Наверху гость парка, с ужасом выдохнул я. Ага. Если бы, — отмахнулась одна из белок, — колесо в таком жутком состоянии, что на нем никто не катается, кроме оператора. — Оператора? — Да, — белка протянула мне бинокль. Присмотревшись, я увидел в самой высокой кабинке померанского шпица в маленькой оранжевой каске и миниатюрном ярко-зеленом жилете с отражательными полосами, «Помогите! Я боюсь высоты!» — продолжал орать он. «Надо проверить состояние электроники». По ходу дела опять движок накрылся, начали шептаться белки, а затем быстро полезли на колесо, дабы все проверить. «Это вообще что?» — я вопросительно посмотрел на Вику. «О, это Гансом. Он оператор колеса обозрения». Периодически катается, когда в парке мало посетителей. «Это я уже понял», — обреченно вздохнув, ответил я. «Какого черта он себе это позволяет?» «Ну, так колесо все равно крутится просто так», — виновато ответила управляющая. «С движком все в порядке». Белки скучковались возле посадочной платформы и начали обсуждение. «Что тогда не так?» «Хм...» Толик задумчиво посмотрел на кабину управления. «Володя, а пойдем посмотрим, что там?» «Ну, пойдем», — пожав плечами, ответил я. «Не стоит вам лишний раз напрягаться, сударь», — произнесла одна из белок. «Мы уже чинили кабину на прошлой неделе». «А я так, гляну одним глазком», — очкарик залез внутрь и все внимательно осмотрел. «Извините, а у вас будет отвертка крестовая?» «Да, секунду». Белки тут же всей толпой куда-то убежали и спустя мгновение принесли Толику целый чемодан с инструментом. «Благодарю». Пацан начал колдовать над панелью управления, снял кожух, затем что-то смотал, при этом шепча себе под нос про качество итальянского припоя. Спустя мгновение в движителе колеса обозрения раздался щелчок, и аттракцион вновь заработал. «Ого!» — восхитились белки. «Ваше благородие! Да вы волшебник!» «Вообще-то так и есть, но тут всего лишь отошел маленький провод. Аттракционы явно не самые дорогие, покупались в Италии еще двадцать лет назад». «Так что с обслуживанием могут возникнуть проблемки», — скромно улыбнувшись, ответил Толик. «Вам бы сюда толкового инженера, чтобы написать смету о замене оборудования». «Ага, на зарплату бы наскрести», — тяжко вздохнув, ответила Вика. «Я просто предложил», — пожав плечами, ответил пацан. Тем временем кабинка с гансоном плавно опустилась на площадку. И гости с радостными аплодисментами встретили бедного мохнатого оператора, который гордо вступил на твердую землю с видом истинного победителя. «Я жив и буду жить. Спасибо, что поддерживали меня до последнего. Люблю вас», — ответил миниатюрный пёсель и, наяривая хвостом, деловито потопал к кабинке оператора. После небольшой волны оваций гости вновь превратились в призраков и с крайне скучающим видом разбрелись в разные стороны. «Это было забавно», — улыбнувшись, произнес я. «Правда», — обрадовалась Вика, — «вот видите, ваше благородие, у нашего парка есть своя изюминка». «Возможно, но я на это смотрел как посетитель, а не как учредитель». «Так что инцидент с оператором был последней каплей. Я закрываю этот парк», — холодно произнес я. «У вас 24 часа, чтобы освободить территорию. Можете забрать все, что понравится. В любом случае, я уничтожу здесь каждую постройку». «Но, Владимир Аркадьевич, как же так?» На глазах Вики навернулись слезы. «Вы же еще не все посмотрели». Увиденного достаточно. Я устал, честно. С самого начала я верил в то, что у этого парка есть хотя бы маленький шанс на существование, но в итоге нет. Это были ложные надежды. Развернувшись, я направился в сторону выхода. «Толик, идем!» «Ого!» Братец почему-то погрустнел, но все же пошел за мной. «Ну, ваше благородие!» — всхлипнула Вика. Вы... вы обещали дать мне час. У нас... у нас есть еще пятнадцать минут. О, ты думаешь, что у вас есть нечто, что перевернет мое представление об этой помойке, дорогая? Я даже остановился и повернулся к девчонке. Послушай, я понимаю, что, возможно, тебе чем-то импонировал этот парк. Но на деле ты не управляющая, а простая девочка на побегушках. «Не более. Я могу в качестве исключения дать тебе пару дельных советов по управлению предприятием, но только если ты будешь готова меняться. Вы не понимаете?» «Неужели?» — я с удивлением приподнял брови. «Мне не важно, кто ты. Не важно, кто все эти тигры и собаки, которые застревают на колесе обозрения. Мне даже плевать на мышка боя». Хороший он или плохой, как личность, вообще без разницы. Мне нужна прибыль, все. А ваша помойка мне эту прибыль не даст. Нам нужна помощь, небольшой толчок. Господину Строганову было плевать, он не видел. Вика подбежала ко мне и схватила за руку. У нас есть чудо, настоящее. Прошу, дайте мне 15 минут, я вам покажу. Усмехнувшись, я погладил управляющую по волосам. «Дорогая, я не верю в то, что ситуацию можно исправить. Снесете парк, на постройку даже небольшого здания уйдут миллионы», всхлипнула она, жалобно глядя на меня. «Молю, дайте мне обещанные пятнадцать минут. Я докажу, что мы заработаем вам гораздо больше денег, чем вы можете себе представить». «Володь...» «Ну, пятнадцать минут. Это же не так уж и много. Неужели тебе не любопытно?» — с надеждой спросил Толик. -с, с, Ладно, веди меня к своему чуду», — тяжко вздохнув, произнес я. «Пятнадцать минут, не больше». Đến, «Ура!» — Вика тут же обняла меня, вжавшись щекой в мой живот. «Вы не пожалеете. Я вам обещаю. Не будем терять времени».